Глава девятнадцатая. Инга. Я часто слышала фразу «Природа гармонизирует, единиц с собой». Но редко имела возможность проверить это высказывание на практике. Все куда-то бежала, спешила, училась, делала, выполняла. И только этим утром сумела понять, отчего некоторые люди не могут жить без походов, палатки, красивых видов и вылазок в глушь. Воздух здесь пах изумительно. И становилось отчасти ясно, почему старый лесовик, несмотря на трудности отшельнической жизни, не имел желания перебираться в город. Когда утро благоухает свежестью, разноотравием и густым лесом, хочется жить в моменте, наблюдать, как переливаются на солнце бусины расы, как неторопливо курсируют от цветка к цветку шмели. Хочется впитать в себя каждый миг. Старик шагал уверенно. в том темпе, который не заставлял нас с Дагом чувствовать себя дискомфортно. Уверенно сворачивал то вправо, то влево, избегал приближаться к обрывам, но сквозь сосны то и дело мелькали виды, от которых захватывало дух. Хотелось рассмотреть их, остановиться, почувствовать себя вдруг вершителем, владыкой этого мира, замереть. Тропа была узкой и заросшей, едва видимой, но лесник знал направление. Шествуя следом за ним, я впервые почувствовала, что нахожусь на границе двух измерений. Здесь и уже не здесь. Пока еще мои промокшие от утренней сырости кроссовки топчут почву земного заповедника, но скоро. Будет ли он ждать на той стороне? Что вообще случится со мной с Брауном, когда мы перешагнем линию портала? В том, что мы его отыщем, я не сомневалась. Сомневалась в другом, не отнёсся ли комиссионер к моим заверениям легкомысленно. Хотя, если так, зачем помог отыскать путь назад? Сложные мысли пересекались с простым состоянием покоя, которое дарила дорога. И ни тебе от дышки, ни горной болезни. Признаться, я страшилась того, что, будучи неподготовленной к восхождению, на каком-то этапе сдам физически. Но ноги были легки, а ум ясен. Дед просто шёл. За работу проводника он запросил смехотворную, на мой взгляд, сумму в шесть тысяч рублей. В моих карманах оставалось еще множество неиспользованных купюр. Позади изредка наступал на сущее тот, кто больше не был Колей, но наконец протянул руку дружбы. Дак. И это имя шло его внушительной фигуре идеально. В какой-то момент то таком я размышляла, нагнал меня, зашагал рядом. Не устала? Нет. Вдохновение парило внутри меня. И я не считала ни шаги, ни километры. Где-то там далеко и близко меня ждали. Где ты живешь в Нордэйле? Мы же еще не дошли. Дойдем. Я хотела бы Брауна ответить, но мялась. Кажется, я больше не жила нигде. Раньше снимала квартиру, но просрочила последнюю квартплату и мои вещи вероятно выставили в коридор. Беспокойно было думать об отсутствии жилья и местных денег. Слишком много белых пятен. А здесь идиллия. Не уверена. что я все еще являюсь жильцом той квартиры, которую снимала. Вот оно как: бездомное, значит, и безмирное. В этом мире так и не прижилась, в тот еще не попала. А где живешь ты? Спросила больше для того, чтобы поддержать диалог, нежели из искреннего интереса. На Крауна Веню, дом шесть. Хорошо человеку, которому есть куда вернуться. Здорово. И наш разговор стих сам собой. До самого момента, пока лесовик не остановился вдруг и не развернулся к нам лицом, я обоженно тонула в запахах цветов, каждый из которых, наверное, диковинно назывался. Любовалась солнечными лучами сквозь листву, перепрыгивала с камня на камень и почему-то безпричинно чувствовала себя счастливой. Дальше сами. Лес скоро закончится. Держите путь на вершину. Ее будет видно. А вы? А я дальше не ногой. Не люблю это место. Это место сложно было не любить. Но старик был прав. Ощущалось в нем нечто чужеродное, отрешенное, как равнодушный и цепкий взгляд инопланетянина. Казалось бы, вот только был вокруг цветущий, хоть и дикий сад, а теперь как ледяной ветерок по позвоночнику. Снег не успел начать дак, как лесничий перебил. Мы с пологой стороны. Взбираться несложно. Смотрите под ноги. Избегайте ледяных настилов, их все можно обогнуть. Но я дальше ни ни. Свою работу я выполнил. И он, не прощаясь, зашагал назад, будто повернула с юга на север стрелка его внутреннего компаса. Синхронно проводив взглядом бодрого деда, мы с дагом тревожно посмотрели друг на друга. Вперед? А куда ж еще? Старик был прав, окружение изменилось. Перед каменистой вершиной лес отступал, жался назад, как трусливый пес. выстроил между здесь и дальше четкую границу. Мы шли вперед. Пик заповедного кряжа Куйюр-Улу оказался лысоватым, продуваемым и нелюдимым. Вид вокруг потрясающий, а под ногами отсутствие тропы, лишаткие валуны и стылые камни. Трава сделалась приземистой, низкорослой, цветы исчезли вовсе. Чтобы не дрожать на неожиданно прохладном ветру, пришлось натянуть капюшон ветровки и под горло застегнуть ворот. Дагу было хуже, у него не было кофты. Чем выше, тем дискомфортней. Взгляд извне, словно из облаков, сделался пристальней, настойчивей. Усилилось ощущение сюрреализма. Почему-то начало казаться, что небо над головой бескрайнее море, а мы шагаем вверх ногами по зазеркалью. Ощущение неприятное, хоть и тонкое, почти неосозываемое. Дед-то прав был, что-то тут есть аномальное. Браун чувствовал это тоже. Мне же было неважно. Уже близко, уже очень близко. Достигнув пика плоской шапки пятака, мы оба застыли. «Что-то я не вижу здесь. Никакой двери». Бранн рубил с плеча. «Солдат, ему разрешено». Двери я не видела тоже, однако не сомневалась, что цифры на ткани вели нас именно сюда. И потому сразу же достала его, похожий на большой носовой платок, кусок серебристого отреза. «Что теперь?» бубнил мой спутник. Будем каждый камень обыскивать. Ему не хотелось слоняться здесь, заглядывать под каждый валун, бродить без цели и направления в этом ветреном зазеркалье еще несколько часов. Мне не хотелось тоже. Я почти не удивилась, увидев на ткани белесую стрелку. Знала, что тот, кто вы светил загадочный код, не оставит и дальше. Сердце однако ёкнуло. Иногда к чудесам сложно привыкнуть. Смотри, крикнула Дагу. И когда тот приблизился, начала поворачивать платок. Стрелка от поворотов не двигалась, её нос будто приклеенный, смотрел куда-то правее от того места, где мы стояли. «Что это? Это он дал?» «Да, идём». Браун прижух. «Может, до последнего не желал верить, что я спуталась с комиссией? А может, как и я, не привык к сложным иномирским технологиям?» Стрелка работала. Обвела нас сначала вдоль пятака, После заставила спуститься метров на пять с обратной стороны, уткнулась вдруг туда, куда соваться мне лично совсем не хотелось, в расщелину между двумя здоровенными булыжниками. Тоннель, каменный грот с таким узким проходом, что клаустрофобия наваливалась еще при солнечном свете. Э, не, протянули за моей спиной. Брауну тоже идея не понравилась. Отступать поздно. Он знал об этом тоже. Однако, если я понимала, что смогу протиснуться внутрь без особых усилий, широкоплечьему брауну груди мышц придется не сладко. «Инга, я не пройду». «Пройдешь. Придется выдохнуть». Позади молчание, тишина. Не хотела бы я сейчас быть на месте того, кому, возможно, сулила застрять между камнями. Противная стрелка указывала на вход еще несколько секунд, после начала таять, как когда-то четырехзначный кот. «Нет». Он не ныл, он реально оценивал свои шансы. Решай, отозвалась я с судорожным вздохом. Ты можешь не пробовать, можешь обратно вниз, может подоспеют твои друзья. Когда я собрав всю волю в кулак, принялась протискиваться внутрь, сзади неуразборчиво и довольно злосматерились. Он смог это сделать, и усилие это стоило ему порванной рубахи и ободранный груди. Уже стой в темноте. И глядя на мерцающие в черноте мариево, я слышала, как трещит ткань, как шипит от боли Браун. Заодно то, что спустя мгновение он остановился рядом со мной, я была готова выписать дагу медаль. Не сдался солдат. А вот я почему-то впервые растеряла решимость. Совершенно не в попад, не желая выдавать истинных причин, промямлила. Может, на той стороне ловушка? Поздно об этом думать. Здесь было темно. Совсем хоть глаз выколи. Если бы проход меж валунами оказался глубоким и длинным, мы сбили бы в кровь все ноги, потому что ни фонарей, ни спичек, ни факелов. Нет, здесь не было летучих мышей. Кажется, здесь не приживались и насекомые. На меня впервые парализовал страх. Вот оно. Я пришла. Что будет дальше? Что там? Хотелось увидеть безымянного человека, мужчину из машины. И я боялась этого доспазмированного горла. Инга. Я тут. Хочешь назад? Удивительно, но Браун спросил это тихо, с тем участием, когда понимаешь, он пойдет вместе с тобой даже назад, не бросит. Не хочу. Просто боюсь. Чего теперь-то бояться? Вдруг нас схватят, осудят за нелегальное пересечение миров? Не узнаем, если не попробуем. Отозвались через паузу. И моя ладонь впервые обхватила теплая мужская, настолько большая, что моя в ней утонула. Давай вместе? Да, да. Синхронный шаг в неизвестность, ожидание боли, ледяной ушат страха и зажмуренные глаза.